Анастасия Грацова. Нереальная. Моя. Пролог. Ник. Пьяные девушки отвратительны. Именно на это я надеялся, когда оставался надираться вместе со всеми на финише кубка. Посмотреть на пьяную в хлам Леру, испытать годливость и избавиться, наконец, от невыносимой любви к той, которая через несколько месяцев выходит замуж. «За победу! За нас!» Заорала команда, взявшая в этот раз кубок, и все игроки, собравшиеся сегодня в дрянной кафешке на окраине города, завопили вместе с ними и выпили. Кто что? Я пил пиво, парни из моей команды коньяк, а победители вместе с ещё парой команд по-мажорному хлестали текилу. Вторая рюмка, третья. Я считал, сколько выпила Лера, и смотрел, смотрел на нее, как она насыпала соли старой советской солонки на впадинку между большим и указательным пальцем и слизывала одним движением языка, как резко по мужски опрокидывала в себя текилу и впивалась ярко накрашенными губами в дольку лимона, и от всего этого привычно тянуло в груди, больно и сладко одновременно. Нереальное. А ты правда больше не будешь играть? крикнул ей тим с соседнего столика. Правда? неохотно ответила Лера. Как же ей подходило её игровое имя. Она и правда была как будто не настоящая. Слишком красивая, слишком умная, слишком резкая и извитительная. И мне легче было бы стать олимпийским чемпионом, чем получить такую женщину. Это сразу было понятно. «Слышь, нереальное, а почему?» — всё не отставал Тим. «Потому что так исторически сложилось», — с серьёзным видом сообщила ему она. Я фыркнул. Лера терпеть не могла вопрос «почему?» И всегда отвечала на него очень странно. Однажды я был свидетелем того, как Гест, её капитан, орал на неё и вопрошал, почему она не заметила кот, который был прямо перед её носом. Нереальная тогда невозмутимо сообщила ему. «Потому что каждый год около двухсот человек умирают от нападения диких муравьёв». И ушла, оставив разъярённого Геста хватать ртом воздух. А ещё я знала, почему она больше не будет играть. Потому что жених поставил ей такое условие. Надо же. Никогда бы не подумал, что кто-то может указывать нереальный, как ей жить. А вот нашёлся же такой». Счастливчик, сука. Лера замахнула еще одну стопку текилы и поднялась во весь рост, сбрасывая с плеч потертую кожаную куртку. Ей было жарко, щеки у нее раскраснелись, глаза блестели сумасшедшим, совсем не пьяным блеском. Я хочу сказать тост, – заявила она, и гест налил ей еще. Никто не ожидал от нереальной сентиментальных речей. И поэтому все замерли, не желая пропустить такой эксклюзив. «Ребята», — Лера обвела взглядом свою легендарную команду «Твою мать», которая умудрилась в этом сезоне порвать всех. И у неё задрожал голос. «Вы лучшие. Вы просто мечта. Это такое космическое счастье играть с вами. Даже когда Гест ведёт себя как мудак, даже когда Рыжая феерически проёбывает задание, а Стаська спит половину игры, «Всё равно я вас всех безумно люблю. За вас!» Её последние слова потонули в смехе и восторженных выкриках. Но не успели бокалы вернуться на стол, как нереальная уже открыла свой рюкзак и громко спросила, «Кому-то нужен мой фонарик?» И тут в кафешке повисла такая тишина, что всем стало не по себе. У Лерки был крутой, очень недешёвый фонарь. С таким лазить ночью по заброшенным домам, выискивая коды к игре. Одно удовольствие, и то, что она захотела его отдать, испугало нас всех не на шутку. Значит, правда уходит, не давая себе даже шанса вернуться. «Я бы взял», — раздался робкий голос кого-то из новичков. «Забирай». Нереальная почти насильно впихнула свой любимый фонарик в руки обалдевшему парню. «Есть ещё на фонарик и комплект батареек. Давай мне». Инвертор, УФ-фонарик, комплект маркеров. Новые хозяева нашлись для всего, и нереальная быстрая и без всякой жалости раздала то, что служило ей верой и правдой ни одну игру. А потом снова налила себе текилы, не то празднуя победу, не то поминая свою карьеру игрока. Я не уходил. Всё ждал, когда же она превратится в мерзкую пьяную бабу, которую я смогу разлюбить. Но что-то шло не так. Её подружка по команде уже начала хихикать и лапать своего капитана, а Лера будто и не пьянела совсем. Только всё ярче пылали щёки, и движения становились слегка заторможенными, как в замедленной съёмке. Через полчаса наши посиделки вполне ожидаемо превратились в типичную попойку, когда уже не каждый помнил, зачем мы тут собрались. Кто-то уехал... Кто-то накидался до состояния нестояния, кто-то пошёл танцевать под странную музыку, которую включили по просьбе посетителей. И даже мой друг Локи, который обычно не пил, сейчас мирно посапывал, уронив на столик свою рыжую голову. А я всё не сводил глаз с нереальной. Зря я остался. Ничего её не портило, даже лошадиная доза алкоголя. Похоже, она перепила всех из своей команды, и теперь неловко пошатываясь, выбиралась на улицу. Я рванулся за ней. Лера задумчиво курила и смотрела куда-то вдаль. Асфальт был выстилен мокрыми звёздами жёлтых кленовых листьев, небо отражалось в лужах и нереальная была частью всей этой космической красоты. Она стояла боком, и я видел только её профиль, мочку уха с тремя серебряными сережками и короткие светлые пряди волос. Какая она красивая, невероятная, невозможная, нереальная. Ник. Тихо позвала она меня, и я замер. Я не был уверен, что Лера помнила, как меня зовут, не говоря уже о том, что она ко мне никогда не обращалась по имени. Да, мой голос прозвучал как-то тонко и глупо. Иди сюда. Нереальная не просила. Она приказывала, и я послушно шагнул к ней. Лера повернулась ко мне, схватила одной рукой за отворот куртки и притянула к себе. «Это подарок тебе, мальчик», — без улыбки сказала она, глядя мне прямо в лицо своими пронзительными голубыми глазами, и поцеловала меня. От неожиданности я опешил и просто стоял, пока нереальная меня целовала, умела. глубоко до искры с глаз. И когда я, наконец, поверил в то, что это происходит на самом деле, и с полустоном, полурычанием перехватил инициативу в поцелуе, Лера меня остановила. Мальчикам вредно много сладкого. С усмешкой сказала она. И только некоторая невнятность речи выдавала то, что нереальная и сильно пьяна. «Тебе куда ехать?» — спросил я с надеждой. «Могу такси вызвать». «Вместе поедем, я провожу. Меня Саша заберёт». Безжалостно сообщила Лера, потушила окурок, швырнула его в урну и вернулась в кафе. А я остался стоять на улице. Теперь я знал, как целуются нереальное. Вот только легче мне от этого не стало. Скорее наоборот».